Сяодин Нефритовая династия. Глава 1. Айна. Гора Айна высочайшая из гор, что находится в центральной равнине. К западу от горы протекает река Красная лодка, к востоку лежит город Хаян. Её географическое положение имеет очень большое значение. Гора Айны простирается на сотни миль и имеет семь вершин, каждая из которых уходит прямо в облака. Леса, залежи редких руд, животные, водопады и многие другие ее особенности известны во всем мире. Тем не менее, больше всего гора Айны славится магической школой, проживающей здесь Айне. У Айны очень долгая история. Школа была основана более двух тысяч лет назад. Сейчас Айна – сильнейшая школа света. Говорят, что основателем школы был монах, путешествующий по миру. В возрасте 45 лет он проходил мимо горы и видел огромную силу, исходящую от нее. и сразу же начал подъем на гору. Там, в секретной пещере, он нашел древний фолиант. В этом фолианте содержался целый ряд различных видов магии, и все они были очень мощными. За 20 лет жизни в пещере монах выучил часть фолианта, таким образом он немного добился постижения знаний, содержащихся в нем. После этого он покинул Айне, он, конечно, не мог быть самым сильным в мире, но был одним из сильнейших. Позже он вернулся на гору и обнаружил там школу, носящую то же имя, Айне, Фолиан состоял из святых даосских идей и выглядел надлежащим образом. С тех пор монах стал называть себя Мастер Айне, и позже люди признали его таковым. Мастер погиб в возрасте 367 лет и оставил 10 своих послушников. Перед смертью он сказал им: насколько мне известно, гора Айне является редким духовным местом. Нам Айне принадлежит и будет принадлежать эта гора. Мы станем сильнейшей школой. Но никогда, помните, никогда не смейте отказываться от этой горы. Помните это!» Все десять послушников поверили в слова мастера и согласились с ним. Через 10 лет, или богам вновь вздумалось подшутить над людьми, или мастер Айна допустил ошибку, а она не стала сильнейшей школой. Вместо этого ее сила, наоборот, пошла на убыль. Из десяти оставшихся послушников многие приняли ужасную смерть, двое умерли в раннем возрасте, четверо погибли во время дуэлей, Один впал в кому, другой же исчез. Осталось лишь двое, и спустя 50 лет один из них погиб во время землетрясения, лишь один из десяти остался жив. В связи с высоким положением мастера Айны возникали многие конфликты, и если бы он не оставил после себя мощной защиты, от тайны бы уже ничего не осталось. На протяжении 400 с лишним лет школа Айны по-прежнему не проявляла себя. Все шесть пиков горы были полностью разграблены и взяты под контроль, Независимым оставался лишь пик вдовы. Многие думали, что за всем этим стоит школа Айна, однако, как бы ни старались послушники изгнать бандитов с их земель, все было бесполезно. И лишь спустя 13 столетий ситуация изменилась. То ли предсказания мастера начали сбываться, то ли боги слишком устали обманывать людей. В то время в 11 поколении возник одаренный ученик, кто в будущем стал всеобщим лидером, мастер нефритового листа. После вступления его на гору ему понадобился всего год для обучения у мастера Уфанджи, который должен был обучить его всему. На второй год мастер нефритового листа почти удалось победить своего наставника. Тот был так счастлив, что отпустил домой своего ученика. Нефритовый лист отправился в лунную обитель, где провел в одиночестве 13 лет. Однажды ночью он покинул лунную обитель, было полнолуние, и весь пик вдовы был освещен, будто на рассвете. Поднялся сильный ветер. Оглушающий рев дракона раздался в горах, фиолетовый свет ударил в небо и озарил пик вдовы. Яркий свет окружил мастера нефритового листа, и все думали, что он обрел бессмертие. Он лишь улыбнулся и сказал своему наставнику, «Постойте, мастер, у вашего ученика есть незавершённое дело, я вернусь завтра». Никто не понял, что он имел в виду. А на следующий день мастер вернулся, расправившись со всеми бандитами на шести других вершинах, внезапно став самым известным человеком. Прошел год, У джи передал лидерство Айны мастеру нефритового листа. За полвека Айна заметно окрепла и стала одной из ведущих школ, а по прошествии еще двух веков стала лидером Сил Света. Мастер нефритового листа умер в возрасте 750 лет, но оставил после себя лишь семь послушников, те разделили между собой семь пиков горы. Главным пиком стал пик вдовы, где и умер мастер. Сейчас Айна насчитывает около тысячи учеников. Это была сильнейшая школа вместе со Скайей и огненными магами, а глава Айне, мастер Шэндоул, был сильнейшим в мире. У подножья Айне, в 50 милях на северо-западе от города Хэйян, была деревня, носившая название «Деревню Травников». Деревня насчитывала около 40 домов и семей, они продавали Айне дрова, чтобы заработать на хлеб. Обитатели деревни каждый день видели полеты послушников Айны и считали их богами. а те, в свою очередь, всегда заботились о жителях. Но однажды случилось несчастье. Темные тучи устрашающие навесли над горой Айна. Местные жители наблюдали за подобным не впервые, поэтому никого это не взволновало, да и дети не особо беспокоились. «Брат, куда ты?» Усмехнувшись, крикнул ребенок лет десяти, который был лидером среди остальных ребят. Другие дети бегали друг за другом, но этот мальчик лет 8 продолжил бегать с улыбкой на лице, и даже умудрился развернуться на бегу и состроить гримасу. «Дан Сайон, да как ты смеешь продолжать убегать?» снова закричал старший. «Думаешь, я идиот?» ответил он, а затем снова рванул вперёд. Гоняясь друг за другом, они приблизились к разрушенному храму на востоке деревни. Дан Сайон забежал туда, но споткнулся порог. Его преследователь подскочил, сел на него и засмеялся. «Поймал!» закричал он, Дан Сайон лишь закатил глаза. «Не считается. Ты ведь обманул меня. Когда это?» Удивленно спросил его мальчишка. «Не притворяйся, Бэй, или скажешь, что ты не подложил здесь эту доску?» «Это неправда!» Ответил Бэй и снова засмеялся. Дан Сайон попытался вырваться, но тем самым лишь разозлил Бэя. Тот схватил его за шею и сердито сказал. «Если я поймал тебя, значит ты проиграл, ясно?» Но Дан Сайон уже не слушал, Бэй крепче схватил его. "Сдаешься?" повторил он снова. Лицо Сайона покраснело, но он не сказал ни слова. Бэй стал злее и продолжал давить на него, повторяя одно и то же снова и снова. Другие дети начали отступать, оставив дерущихся в одиночестве. Вдруг из храма вышел один из буддистов. Аметапха, останови его!» — приказал он. Костлявая рука схватила б тот был шокирован, но хватку ослабил. Дан Сайон сделал глубокий вдох, они смотрели друг на друга, спрашивая о том, что произошло. «Всё, Фань, прости, я не хотел!» – промямлил Бэй, но Дан Сайон закачал головы в ответ. «Я в порядке! Эй, а ты кто?» Они посмотрели на храм и увидели старого монаха, одетого в потрёпанную пыльную рясу. Его ручные чётки из нефрита светились зеленым сиянием. Среди нефритовых бусин чёток был еще темно фиолетовый шар.